Сверху доносился шум. «Вероятно, с хозяйкой припадок», — подумала Машенька. «Или с мужем поссорилась». В передней в коридоре встретила на горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из двери ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеевич, маленький, еще не старый человек, с обрюзгшим лицом и с большой плешью. «Он был красен!» — его передергивала.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 А я, барышня, вот как перед Богом, не то что ихнюю брошку, но он даже к туалету близко не подходил. Я и в полиции тоже скажу. Ну, зачем же меня обыскивать?» — продолжала недоумевать гувернантка. «Брошку, говорю, украли. Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михаилу сами обыскивали. Чистый срам».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 Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежали сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила себе в комнату. От мысли, что это ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросила в жар, стало стыдно, и от этого всего, от страха, стыда, от обиды, началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки...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 «Это я заказал», — поторопился сказать Николай Сергеевич. «Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, Машер, то пусть не подают. Я ведь это так, между прочим». Федосева сильно не любила кушаний, которое заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами. «Ну, перестанем волноваться», — сказал сладким голосом мамиков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 Если бы Бог дал, Федосия Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния, если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню, ой, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала. Но все это мечты,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 меня глубоко оскорбил этот обыск я понимаю только вы это напрасно зачем обыскали а вы того что вам с этого вас не убудет от этого машенька молчала и продолжал укладываться николай сергеевич пощипал свои усы как бы придумывая что сказать еще и продолжал заискивающим тоном я конечно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 Нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль преживалой лишнего человека даже у прислуги. И извинение его тоже ничего не значило. Молчите. Вам мало этого? В таком случае я за жену, извиняюсь, от имени жены, она поступила не тактично, я признаю, как дворянин.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 Послышался из зала голос Федоси Васильевны. — Агния, позови барина. — Так не остаетесь? — спросил Николай Сергеевич, быстро поднимаясь, и идя к двери. — Кто бы остались, ей-богу? Вечерком я заходил бы к вам, толковали бы. — А? — Останьтесь. Уедете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно.